тревоги Элизы в произвольном порядке. Первое. Она страшно не выспалась. Последние часы прошлого вечера, когда дом наводнили термиты, Элиза провела в кромешной тьме чердака. Боясь привлечь насекомых, она не включала даже маленький фонарик для чтения. Она просидела в темноте несколько часов, пока внизу не зачирикали скворцы. Обычное их пение знаменовало для Элизы наступление ночи. В конце концов скука и ожидания стали невыносимыми. Она никак не могла отогнать от себя тревожные мысли о тёмном облаке насекомых над её головой и включила фонарик, чтобы посмотреть. Слава богу, под потолком не плескались волны термитов. Правда, дюжина жуков ползала по полу под окном. По подоконнику были рассыпаны их прозрачные, словно бумажные крылья. В свете фонарика лишённые зрачков красные глаза муравьёв казались маленькими каплями крови. И Лиза не знала, что хуже. Оставить их в живых, чтобы они всю ночь сновали над ней и хозяйничали на чердаке, или раздавить и обзавестись жучиными кишками на пятках. В конечном счёте она решила раздавить половину, обеспечив себя издержками обоих вариантов. Вторая. И отвратительно позавтракала. От этого она отказываться не собиралась. Завтрак, нормальный завтрак всегда был её любимой трапезой. Жареные яйца, залитые сиропом блинчики, печенье с маслом, горячие каши, тосты с виноградным джемом, бекон с зажаристыми краями. Как им он получался у папы. Дети не должны есть овсянку с изюмом на завтрак, особенно без молока. Элиза боролась с желанием подойти к висящему на холодильнике отрывному списку продуктов миссис Лоры и прямо под заказанными её мужем и сыновьями бананами и спагетти огромными буквами приписать: "Вкусные хлопья, пожалуйста. Правда, можно даже не сладкие, только не овсянку с изюмом". Третье. Сегодня был будний день. Раньше она их любила. Будни дарили ей одинокие утренние часы в доме, но теперь полдень обрушивался на неё будто непредвещающий ничего хорошего прогноз погоды. Едва за слышав певчие часы, она бросала книгу или телевизор и неслась в прихожую проверить время, убедиться, что только что грянувшее гусиное гаготание не было устрашающим клёкотом внезапно охрипшего кардинала. Будни обрасли ограничениями. С одни рождения не будем показывать пальцем какого мальчика, Элиза каратала их. На чердаке, в белилой шахте, в стенах по минутно каменела в самых неудобных позах, настолько тихо, насколько это вообще было возможно. Так было безопаснее. Только так она могла быть уверена, что Эдди не догадается о её хитром маневре. Не догадывается, что она по-прежнему здесь. По-прежнему слышит и своего звука на чердаке, по скрипанию кровати, когда он ложится и встаёт, ворчание неповоротливых ящиков комода при открывании и закрывании. Что время от времени она по-прежнему наблюдает за ним, расхаживающим туда-сюда между ивой и дубом, в той части двора, где, как ему казалось, его никто не видит. Лишь сейчас, подумав об этом, она сообразила, как опасно было высовываться. Ведь если она видела его, то он мог видеть её. А значит, она продолжала совершать ошибки. Следовало сбавить обороты, стать ещё более невидимой, ещё более тихой, чем раньше. Пора было понять, безопасного во времени не было. Её времени не было. У неё отняли даже ночь. Вчера под покровом тьмы она попыталась прокрасться в ванную на первом этаже. Ей очень хотелось смыть со стоп остатки мёртвых насекомых. Маршал, ночующий в гостевой спальне, перевернулся и стал щуриться в сторону Элизы, страшно её напугав. Она прижалась к стене рядом с дверным косяком, Сердце билось очень громко, стучало прямо в ушах. И тогда маршал позвал её. Эди, это ты? Кто это? Кто здесь? Так она и простояла там почти полчаса, прижавшись к стене, не двигаясь, пока не убедилась, что маршал списал всё на своё воображение и снова заснул, наконец-то. Четвёртое. Весна подходила к концу. А трудности только начинались. Скоро Эдди и Маршалу не надо будет ходить в школу. Они станут проводить куда больше времени дома. Возможно, будут здесь целыми днями. Вдобавок позавчера, вернувшись с автомойки, Маршал сообщил, что уволился, потому что менеджер относится к нему как к ребёнку. В голосе мистера Ника, данном соиз гостиной спальни, так и читалось недоверие. Элиза его разделяла. Маршал будет дома всё лето, каждый день. Насколько она понимала, ни у одного из мальчиков не было друзей, с которыми они могли бы проводить много времени. Оба будут здесь, и Элизе придётся ограничить себя ещё больше, куда больше. Изменить распорядок дня, приспособиться, сжаться, найти другое время для затрака, уборной, зарядки, перемещений, дыхания, для всего того, что именуется жизнью. Пятое. И если бы только это. Всевышний Господь, всеведущий Один, милосердные боги, покровители несуществующих девочек и всего спрятанного, потерянного и застрявшего чёрт где в чужом подполье. Где-то в чём-то чужом, ползая не в пространстве, почему по шее Элизы разливалась пульсирующая боль, беспрерывная, грузная, она ползала от затылка до самого плеча. Конечно, глупо ожидать иного, ночуя под половицами чердака со скомканной толстовкой вместо подушки. Но почему именно сегодня? Как может болеть несуществующая шея? Пробормотала Элиза. Растирая сведённые мышцы двумя пальцами. Просто смирись, подруга.